Глава двадцать вторая. Выжженные солнцем барханы виртуальной пустыни остались в ином измерении, но одиночество прилипчивой тенью последовало за Артёмом в реальный мир. У себя дома он был так же одинок, как в безжизненной империи песка. Артём обвёл взглядом комнату, где каждая мелочь была привычной и знакомой. Его окружили воспоминания о счастливых днях, которые он здесь провёл. Бестелесные и зыбкие, точно призраки, они больше не приносили радости. В них таилась лишь горечь от того, что всё прошло и ничего нельзя вернуть назад. Ни разговоров по душам с отцом, ни дружбы с Денисом. Всё осталось в прошлом. Пустыня наступала. От неё не было ни спасения, ни убежища. потому что теперь она была в душе Артёма. Он вспомнил ссору с Денисом и подумал, что сам позволил пустыне поглотить его. Неужели нет никакого способа выбраться из одиночества? Артём с отчаянием утопающего ухватился за хрупкую соломинку надежды. Прежде все считали его очень общительным, почему бы опять не окружить себя приятелями? Ответ был прост, потому что от этого Ничего не изменится. Однажды он уже сделал попытку убежать от одиночества в виртуальный мир, но разве от этого стал менее одинок? Разве слуги ордена заменили ему друзей? Он выступил против великого проводника, но Кави так и не стала его союзником. Одиночество, как проклятие, преследовало его и в этом мире, и в том. Даже если ему снова удастся стать душой компании, Одиночество никуда не исчезнет. Можно обмануть других, но не себя. Он мысленно перебрал всех своих знакомых и вынужден был признать, что никому, кроме Дениса, не смог бы открыть своей страшной тайны. Груз ответственности за жизнь Вики был слишком тяжёл, и рядом не было никого, кто мог бы разделить с ним эту ношу. Он слишком поздно понял, что несправедливо обвинил Дениса в предательстве. Если бы тот в самом деле оказался предателем, то после ссоры не стал бы сторониться Вики, а наоборот, начал бы с ней встречаться. Во-первых, потому что она ему нравилась, а во-вторых, просто на зло. Артём понимал, что Денис избегал Вики только из солидарности с ним, хотя был не обязан этого делать. А может, подойти к нему и рассказать всё как есть? Искушение было слишком велико. Артёму захотелось позвонить другу, чтобы разорвать ватный кокон одиночества. Как умирающий от жажды путник хватается за фляжку с водой, он схватил телефонную трубку и в нетерпении набрал номер Дениса. Длинные гудки казались невыносимо тягучими, но когда в трубке раздался знакомый голос, Артём вдруг растерялся. Он слишком много хотел сказать другу и не знал, как вместить в слова всю бурю своих чувств. Да и можно ли выразить их словами? И зачем втягивать Дениса во всё это? Поздно. Всё оказалось слишком серьёзно. Он сам ходил по острию лезвия и в любой момент мог стать невольным убийцей. Он слишком сильно завяз. Преступник не имеет права на друзей. Он обязан сам пересечь свою пустыню или бы найти из неё выход, либо пропасть в одиночку, а не тащить за собой других. Артём резко положил трубку на место. Он вновь и вновь прокручивал в мозгу последний разговор с премьером. Наверняка слова о том, что они расправятся с Кави без его участия, не были пустой угрозой. Прежде он думал, что если держаться подальше от виртуального мира, то всё обойдётся. Теперь ситуация изменилась. До тех пор, пока существует великий проводник, Опасность подстерегает Вику на каждом шагу. Оставался лишь один способ спасти сестру уничтожить это виртуальное чудовище. В памяти всплыли слова премьера. У тебя нет выбора, герой. Если ты намерен защитить Кави, тебе придётся убить великого проводника. Но разве это будет убийством? Что такое великий проводник? Порождение виртуальности. В кратере Каменного Великана Артёму уже доводилось сражаться с виртуальными рыцарями, и на поверку они оказались лишь кучей пустых железок. Никому не станет ни жарко, ни холодно, если великий проводник исчезнет. Разве Артём не пытался уничтожить его, просто напросто стерев его файл? Если это не удалось сделать таким простым способом, значит, придётся бросить ему вызов в виртуальном мире. Они сойдутся в честном поединке. Пришло время доказать, что он герой, а не кукла в руках компьютерной игрушки. Решение было принято, и Артёму вдруг стало легко и спокойно. Всё должно решиться ночью, когда все улягутся спать. Голые скалы, подобно гигантским кристаллам, громоздились вокруг. В их чётких, будто прочерченных линейкой изломах Не было ни единой плавной линии. Они были так же мертвы, как выжженная пустыня. Ни что не вносило дисгармонии в геометрический пейзаж. Ни кустик, прилепившийся к камням, ни пучок жухлой травы. Каменная гряда казалась неприступной. Лишь в одном месте хитрая тропа обманывала её и огибая уступы, вела к вершине гребня. Другой дороги отсюда не было. Великий проводник снова не оставлял Артёму выбора. Но почему на этот раз он завёл его в горы? Артём прослеживал взглядом по тропе и почувствовал себя совершенно беззащитным. За каждой скалой ему мерещился противник. Здесь ничего не стоило затаиться и напасть внезапно. Рука невольно потянулась к поясу, где обычно висел меч. Не нащупав привычной рукояти, Артём похолодел. Меча не было. Артём настолько привык, что оружие появлялось, стоило ему оказаться в виртуальном мире, что принимал это как само собой разумеющееся. Что же случилось на этот раз? Неужели великий проводник, узнав об измене, решил разоружить противника? Но лишать героя оружия это не по правилам игры. Последняя битва не на жизнь, а на смерть должна быть честной и открытой. Впрочем, Всё давно шло без всяких правил. Происходящее выплеснулось за рамки игры. Артём в растерянности стоял, не зная, как быть дальше. Секунды складывались в минуты. Всё вокруг будто застыло в ожидании, когда герой вдохнёт жизнь в эту окаменевшую картину. Даже время остановилось, и время суток не угадывалось: то ли рассвет, то ли сумерки, то ли затишье перед грозой в разгар дня. Оставаться на месте было бессмысленно, но подчиняться воле великого проводника и идти по услужливо предложенной тропе не хотелось. Артём решил пробираться своей дорогой. Внизу была только голая каменная пустошь, и он стал карабкаться наверх к перевалу. Мелкие камешки недовольно заворчали под ногами. Сначала подъём давался без особого труда, Но с каждым шагом он становился всё круче, а уступы всё уже. Хватаясь за камни, Артём с трудом находил трещины в скале, куда можно было поставить ногу. Но скоро даже это отдалённое подобие ступеней кончилось. Вверх уходила голая неприступная стена. Артём оказался в тупике. Распластавшись на скале, как препарированная лягушка, он не мог сделать шага ни вперёд, ни назад. Он глянул вниз и тотчас пожалел об этом. При виде простиравшейся под ним бездны у него закружилась голова, и он едва не соскользнул в пропасть. Узкий карниз, на котором он стоял, как будто ещё сильнее сжался. Артём зажмурился, чтобы унять головокружение, и покрепче вцепился в выступ. Пальцы свело судорогой. Он знал, что долго так не простоит. Продвинься на пару шагов влево. Там площадка, где ты сможешь стоять без опасений, услышал он сверху тихий, вкрадчивый голос. Он не мог поднять голову, чтобы посмотреть на говорящего, но это было неважно. Как говорил премьер, внешность ничего не значит, главная суть. Кто-то пришёл ему на помощь, и не всё ли равно, как он выглядит? Артём Осторожно продвинулся по каменному уступу и впрям через пару шагов попал в нишу, где смог перевести дух. Если ты достаточно отдохнул, то справа легко нащупаешь ногой удобную выемку. Невидимый друг продолжал подсказывать, как выбраться на безопасное место. Следуя его указаниям, Артём двигался всё увереннее, пока наконец не оказался на тропе, которую так тщетно пытался избежать. Теперь, когда угроза сорваться в пропасть миновала, он решился поднять голову и посмотреть на того, кто ему помог. Пока Артём карабкался по горам, освещение изменилось. По небу разлилось алое зарево восхода. Незнакомец стоял против света, и Артём не мог разглядеть его лица. Лишь тёмный силуэт на залитом багрянцем небосводе. Он стоял на возвышении, но даже снизу не казался высоким и не отличался атлетическим телосложением. "Кто ты?" спросил Артём, и почти точь-в-точь же его осенила догадка, в которую он отказывался верить. В виртуальном мире был только один человек, кто мог управлять его поступками и указывать ему путь. "Ты угадал верно." Ига. Это я. Безразлично, без единой эмоции сказал великий проводник. Почему ты помог мне? Я всегда действую в твоих интересах. Я не могу позволить тебе упасть в пропасть и разбиться о камни. Но тогда почему ты отобрал у меня меч? недоумевал Артём. Никто не может отобрать у героя меч. Разве ты запомитал, что сам отдал его? Предупреждение старухи из сетапа всплыло у Артема в памяти. «Волшебный меч нельзя ни отнять, ни украсть, ни потерять. Его можно только отдать добровольно. Именно это он и сделал. Он отдал меч Кави. Надо же было совершить такую глупость. И это после того, как один раз он уже давал себе за рог ни за что не расставаться с волшебным клинком. «Ты поступил опрометчиво, герой». Если бы ты слушался голоса разума, с тобой бы этого не случилось, вторил его мыслям великий проводник. В его голосе не было ни осуждения, ни враждебности, досада на самого себя и жгучий стыд смешались в душе Артёма. Великий проводник вовсе не выглядел чудовищем. Он был достаточно благороден, чтобы спасти жизнь тому, кто замышлял против него. Прости, Я думал, ты нарочно разоружил меня, смущённо проговорил Артём. Я никогда не действую против тебя. Правда? Сердце Артёма радостно подпрыгнуло. Все твердили, что с великим проводником нельзя договориться, а на поверку он оказался совсем не злодеем. Росток надежды, что всё можно уладить миром, уверенно пробился через асфальт безысходности. Значит, если я тебя о чём-то попрошу, Ты выполнишь это? Да, если это будет в твоих интересах, кивнул великий проводник. Я не хочу, чтобы с Викой что-то случилось, выпалил Артём. Неразумно. Подумай, как хорошо станет, если она исчезнет из твоей жизни. Я помогу тебе в этом. Обещаю, это будет красиво. В свои последние мгновения она почувствует радость полёта, он многозначительно махнул рукой. в сторону пропасти и продолжал На тебя при этом не упадёт даже тень подозрения, но ты обретёшь свободу, разве это не благо? Нет, не делай этого, я не хочу, выкрикнул Артём. Твоё решение сиюминутное и глупо. Вспомни, чем кончилось твоё нежелание идти по проторенной тропе. Так и здесь я должен сделать это. Ты сам будешь меня потом благодарить. Голос говорящего по-прежнему звучал спокойно и монотонно, будто ему были неведомы боль и переживания. Пожалуйста, послушай меня. Мне ведь лучше знать, чего я хочу. Что ты к ней привязался? А если мне это не нужно, то тебе это зачем? Такова цель. Подумаешь, цель. А если её поменять? Цель нельзя поменять. Существует программа И она должна быть выполнена. Положись на меня. Я вижу знамение в том, что ты утратил меч. Это провидение. Теперь я неуязвим. Кощей бессмертный местного значения, что ли? Может, у тебя тоже смерть спрятана в яйце? Съязвил Артём, которого начал раздражать этот бесполезный разговор. Рассудительный, бесстрастный тон собеседника пугал и в то же время злил его. Если бы великий проводник сердился, кричал, доказывал свою правоту, Артёму было бы легче, но сейчас ему казалось, что его слова словно отскакивают от глухой стены. У меня есть только одно слабое место. Я погибну, если ты поразишь меня своим мечом, ответил великий проводник, не замечая издёвки в словах собеседника. Даже о своей смерти он говорил с таким безразличием, будто о чём-то постороннем и не имеющем значения. Артёму подумалось, что душа его так же мертва, как окружающие их горы. А может, у него вообще нет души? Если ты не оставишь Вику в покое, я найду меч, пригрозил Артём, стараясь не показывать, что ему страшно. Ты не выступишь против меня. Я просчитал все твои действия. Я никогда не ошибаюсь. Артёма вдруг как громом поразила догадка. Конечно, великий проводник всё продумал заранее. Наверняка он с умыслом разыграл из себя благородного спасителя. У кого поднимется рука на того, кто тебя только что спас? Расчётливый малый. Недаром говорят, что он тут направляет ход истории, заставляя всех плясать под свою дудку. Но на этот раз его номер не пройдёт. Гнев всколыхнулся в Артёме, заглушая страх и голос разума. "Ошибаешься. Ты не рассчитал. Я буду сражаться с тобой", воскликнул он, сжав кулаки. "Посмотрим. Я даже готов подсказать, где тебе искать меч. За перевалом увидишь одного из рыцарей Кави. Он собирается сбросить клинок в бездну. Глупец. Он думает, что спасёт этим Кави" она на самом деле спасает меня. Если ты успеешь вернуть свой меч, прежде чем он окажется на дне пропасти, я готов принять твой вызов. Великий проводник бесшумно отступил за камни и скрылся из вида, будто его и не было. Взбираясь по тропе, Артём терялся в догадках: почему великий проводник открыл ему, где искать меч, из благородства или потому что уверен в своей победе? Чего в нём больше? зла или добра. А может быть, его тоже ведут, и он действует не по своей воле. Может быть, он просто запрограммирован действовать так, как должен. Недаром Артёма всё время преследовало ощущение, что он говорит с бездушной машиной. Если великий проводник просто робот, то он не лучше пустотелых рыцарей. А Вика человек. Чтобы спасти её, Артём без сожаления уничтожит любую машину. Виртуальный гений просчитался, только бы успеть вернуть меч. Дойдя до перевала, Артем обнаружил, что тропа обрывается от весной стеной двухметровой высоты. Внизу была довольно широкая площадка, будто тисками зажатая между скал, и только с одной стороны за ней зиял обрыв. Увидев, что к площадке, тяжело ступая, поднимается рыцарь, Артем поспешно пригнулся, спрятавшись за валуном. Великий проводник не обманул. Рыцарь сжимал в руках до боли знакомый меч. Доспехи были не лучшим снаряжением для похода в горы. Судя по всему, путнику пришлось проделать нелёгкий путь. Он устал и, оказавшись на площадке, в изнеможении опустился на камни. Не подозревая, что за ним следят, рыцарь отдыхал после трудного подъёма, разглядывая магические руны на мече. Время работало на Артёма. План Возник мгновенно. Глянув вниз, он убедился, что навершие шлема рыцаря находится точно под ним. Теперь всё зависело от того, сумеет ли он столкнуть валун. Осторожно, чтобы не обнаружить своего присутствия, Артём налёг на камень. Тот покачнулся, но устоял. Артём поднажал сильнее, валун поддался вперёд, и тут рыцарь снял шлем. Это был Дениска, вернее, рыцарь Денис. Но какая разница, если беда грозила им обоим? Артём судорожно вцепился в глыбу, стараясь удержать её, но понял, что не сможет этого сделать. "Осторожно, отойди!" крикнул он. Пальцы соскользнули, и валун сорвался вниз. Денис сметнулся в сторону. Раздался скрежет камня о металл. В ужасе, что случилось непоправимое, Артём, не раздумывая, прыгнул рыцарю на помощь. При приземлении нога у него неловко подвернулась, лодыжку пронзила острая боль. Артём невольно вскрикнул и схватился за щиколотку. Этого мгновения хватило, чтобы Денис пришёл в себя и оценил обстановку. К счастью, ему удалось увернуться, и камень расплющил лишь щит. Денис понял, что герой намеревался вернуть свой меч и решил ни за что не допустить этого. Размахнувшись, рыцарь изо всех сил швырнул клинок к пропасти. Тот с лязгом упал возле самой бездны. Артём оцепенел. Затаяв дыхание, он смотрел, как меч мгновение балансировал на краю, а потом, перевернувшись, полетел вниз. Ему показалось, будто вместе с клинком в бездну рухнуло его сердце. Он ощутил безграничную пустоту. Всё было кончено. Как глупо. Как бездарно, как безысходно. Он проиграл. Зачем ты сделал это? спросил Артём и удивился, как бесцветно звучал его голос в точности как у великого проводника. Чтобы ты не мог причинить вреда Кави, ответил рыцарь. Великий проводник предсказывал, что так оно и будет. Он всё знал наперёд и теперь торжествовал победу. При этой мысли эмоции разом нахлынули на Артёма, и злость вырвалась наружу криком. Кретин, ты всё испортил. Кроме меня, никто не сможет защитить её от великого проводника. А теперь я безоружен, и он, как нечего делать, сбросит её откуда-нибудь со скалы. Он уже обещал, что заставит её полетать. Ты не лжёшь? недоверчиво спросил рыцарь. Какая теперь разница? С горечью отрезал Артём. Нога больше не болела, будто он не вывихнул её при падении. Впрочем, сейчас Артём предпочёл бы испытывать физическую боль, прежде чем уйти. Он подошёл к краю пропасти, чтобы попрощаться со своим мечом, так и не узнавшего поения последней битвы. Не состоявшийся герой не надеялся разглядеть оружие над днепропасти. Слишком велика была её глубина. Но Меч был перед ним. Не видение, не мираж. Волшебный меч, зацепившийся за выступ, висел над бездной. Он был так близко и всё же так недосягаемо далеко. "Он здесь", прошептал Артём, будто боялся, что дыханием может столкнуть драгоценный клинок вниз. Денис приблизился к Артёму. "Ты поможешь мне его достать?" сказал Артём. "Неужели ты думаешь, Я поверю, будто ты собираешься ради Кави бросить вызов великому проводнику, спросил Денис. Уже бросил. Если ты мне не поможешь, я сделаю это сам. Меч лежит слишком далеко. Ты сорвёшься. Что ж, во всяком случае я буду знать, что сделал всё, что мог, невесело усмехнулся Артём. Он лёг на живот и, свесившейся с края, постарался дотянуться до меча. Осторожно. Я держу тебя. сказал Деннис, ухватив его за ноги. Артем медленно сполз вниз. Его пальцы коснулись ножен, но он не мог подцепить их. «Мне надо спуститься ниже», с давленным голосом проговорил он. «Дальше опасно. Могу не удержать», предупредил Деннис. «Плевать! Говорю тебе, ниже!» Он висел вниз головой, стараясь не смотреть на жадно разинутый черный зев бездны, готовый в любой момент... поглотить его. Сосредоточившись на единственном, что сейчас имело значение, Артём видел лишь меч. Он не решался схватить клинок, потому что понимал: у него есть только одна попытка, другой не будет. Меч держался на честном слове. Если промахнуться, он соскользнёт вниз и будет утерян навсегда. Кровь прилила к голове, в глазах потемнело. Силы Дениса тоже были на исходе, изловчившись Артём подцепил нож. Раздался знакомый звук трения металла о металл. Артёму показалось, что меч выскользнул из ножен, но он уже ничего не мог изменить. Денис рванул его за ноги вверх. Мальчишки кубарем повалились на камни. Несколько мгновений они обессиливши лежали рядом. Артём смотрел в красноватое небо. Почему солнце до сих пор не взошло? Восход как будто нарисован. «Может, время остановилось?» Крутилось у него в голове, и он удивился, до чего же странные и пустячные мысли приходят, когда решается вопрос целой жизни. Он сжимал в руках ножны, но никак не мог заставить себя посмотреть, на месте ли меч. Тянуть дальше было бессмысленно. Он медленно поднял ножны над головой и вдруг вскочил, будто его зарядили током в тысячу ампер. «Может, время остановилось?» Есть! Мы сделали это. Слышишь? Мы сделали это, отплясывая как сумасшедший, кричал он. "Я вижу, ты готов?" спросил сверху знакомый монотонный голос. "Да, спускайся, и я покажу тебе, как надо биться", воскликнул Артём, окрылённый успехом. Усталости как не бывало. Сейчас он чувствовал себя настоящим героем и был готов сразиться хоть с целой армией. Иди сюда. Там есть подъём, великий проводник указал на скалу. Ладно, но ты командуешь в последний раз, огрызнулся Артём. В самом деле, отслаившиеся породы образовали в скале едва заметные ступени. Артём стал взбираться наверх. Денис последовал за ним. Я с тобой. Нет. Это моя битва. Обещай, что ты не станешь вмешиваться, решительно остановил его Артём. Он знал, что рядом с Денисом он не сможет сражаться в полную силу, потому что будет бояться за его жизнь. Денис в нерешительности молчал, не желая связывать себя подобным обещанием. "Клянись", настойчиво повторил Артём. "Клянусь", неохотя отозвался рыцарь. "Я сделаю всё, чтобы победить его. Обещаю", сказал Артём, глянув в глаза виртуальному другу, и пошёл навстречу битве. Великий проводник, словно воплощение зла, тёмным силуэтом вырисовывался на фоне акровавленного неба. Противники были примерно одного роста и одного телосложения. Артём предпочёл бы увидеть лицо своего врага и узнать, кто он, человек или робот, но тот, как и прежде, стоял против света. Великий проводник встал на изготовку. Герой взмахнул мечом. Клинки скрестились, приветствуя друг друга звоном булата. Эхо подхватило этот звон и разнесло по ущелью, возвещая о начале великой битвы. Мечи молниями сверкали в руках противников. Они расходились, чтобы через мгновение снова сойтись в смертельном поцелуе. Герой чувствовал прилив сил. Мир перестал существовать для него. Был лишь стремительный меч и тёмная фигура впереди. Пространство сузилось до величины горного уступа под ногами. Каждый шаг в сторону мог оказаться роковым, но герой не думал об этом. Он делал выпад за выпадом, уверенно перескакивая с камня на камень. Противник раз за разом отражал атаки, но постепенно стал сдавать. Он уже не пытался сам наносить удары, а лишь отступал, пытаясь защититься от смертоносного клинка. И вот, решающий миг настал. Позади великого проводника разверзлась пропасть. Он прекратил сопротивление и, выронив оружие, жалкий и поникший ожидал своей участи. Но герой знал, что он не имеет права пощадить это чудовище. Он не чувствовал жалости, его переполняли торжество и разочарование от того, что схватка так скоро кончилась и победа далась без особого труда. Он в последний раз взмахнул мечом. Красноватые отблески восхода вспыхнули на лезвие, окропив его багрянцем. Магические руны проступили на алом клинке. На лицо противника впервые упал свет. Герой окоменил с поднятым для удара мечом. Перед ним стоял его двойник великий проводник Артём Тарасов, тот, кто изначально задал параметры игры. Силы покинули героя, Будто воздух вышел из порвавшегося резинового меча. Артём безвольно опустил меч. «Ну что же ты не убиваешь меня? Ты ведь этого хотел?» Спросил его двойник и, не дождавшись ответа, продолжал. «Знаешь, в чём отличие между нами? Ты действуешь согласно чувствам, а я согласно разуму. Я — твоя рациональная часть. Вот почему я умею просчитывать твои ходы». Ты можешь убрать меня, но прежде вспомни, что случилось с Викой, когда Кави он не договорил. Артёмы без того понимал, что проиграл. Причинить вред своему виртуальному двойнику было равносильно самоубийству. Но я должен спасти Вику, всплыло где-то в глубине сознания. Он снова поднял меч, на этот раз клинок был будто отлиты свинца. Стоило сделать одно движение, Одно лишь движение, и Вика оказалась бы в безопасности, но тогда умрёт он сам. Он не сомневался в этом. Артём вдруг испугался боли. В памяти от чего-то всплыла песочница во дворе и то, как они с Дениской мыли пол и сломали швабру во время одного дежурства. Боже, какая ерунда лезет в голову. Он вдруг понял, что всё это разом может кончиться, и ему отчаянно захотелось жить. Ты хочешь выйти из игры? Как всегда бесстрастно спросил великий проводник. Да, потупившись, едва слышно прошептал Артём. Он знал, что Денис сейчас наблюдает за ним. Наверняка рыцарь презирает его за этот поступок, но ему неведомо, как всё обстоит на самом деле. Ему не понять, что значит хотеть жить. Артём даже не посмотрел, где находится выход. Он боялся поднять глаза от земли. чтобы не встретиться взглядом с Денисом. Он просто сделал шаг. Всё вокруг потемнело, и он очнулся уже в привычном мире.